Глава десятая. О планах и диверсиях. Люда! Люда! Давай быстрее! Скоро придет автобус. Зиночкин пронзительный голос выдернул меня из состояния дремы. Красивый он у нее, но уж слишком звонкий. Я вскинулся, поднял голову и осмотрелся. Мы все еще на вокзале. И я все еще в группе Дятлова. Ничего не изменилось, сука. А какие были надежды? «Большие были надежды, да...» Перед тем, как вырубился, успел запомнить последнюю мысль, мелькнувшую в голове. «Боженька, помоги мне проснуться дома, в своем времени, в своем теле и своей постели. Хотя, черт с ней с постелью, верните хотя бы мне тело и время. Все, дальше уже как-то разберусь». Но вокруг полусонными мухами ползали студенты. Судя по всему, собирали вещи, хотя за окном было еще темно. Похоже, до рассвета далеко. Впрочем, сейчас зима, мы на Северном Урале. Дай бог, часам к восьми солнышко встанет. Интересно, сколько времени? И почему меня никто не разбудил? Я медленно поднялся с рюкзака, на котором спал. Ну, как спал? Корячился, полусидя, облокотившись спиной о стену. Потянулся. Тело, конечно, ныло, но совсем не так, как происходило обычно по утрам. Ничего не скрипело, не трещало, не хрустело. Вот что значит молодость. Нет, в принципе, я был даже не против такой вот рокировки. Не в восторге, конечно, но и не против. Да, оказался в 59-м. Но это ведь не 37-й, к примеру. Сейчас как раз началась оттепель. Жить стало легче, жить стало веселее. Замерякин, пацан совершеннолетний, со связями. В то же время все еще впереди. Класс. Отличный вариант пройти квест под названием «Жизнь заново». Новый, интересный. Вместо моих 65 лет и той биографии, которая имеется за плечами. Но во всей этой схеме фигурирует перевал Дятлова, сам Дятлов его товарищи. И этот факт, как ни крути, переворачивает ситуацию с ног на голову, а то и вовсе зачеркивает будущее. Так, Константин... Рядом нарисовался руководитель нашей группы, о котором я только что подумал. Выглядел он немного взъерошенным и напоминал заботливую курицу на сетку, которая собирает цыплят. Проснулся молодец. Я тебя пока не теребил, так и знал, что сам скочишь. У тебя все на месте, да? Рюкзак, палатка, ага. Палатку несешь ты. Обычно за нее отвечал как раз Славка, вторая у Николая. Николай! Игорь резко развернулся и рванул к высокому, темноволосому парню. «Коля, где продукты?» «Игорь, все хорошо. Продукты у меня в рюкзаке», ответил пацан спокойным флегматичным голосом. «Внешне он напоминал мне грека с кавказскими корнями в разгар испанской сиесты. Такой же тёмненький, такой же неторопливый». «Отлично!» Дятлов удовлетворенно кивнул и двинулся дальше проверять остальных туристов. «Он за еду так переживает». Усмехнулся я и покачал головой. «На самом деле, уже по привычке говорил сам с собой, и в той суете, которая наблюдалась вокруг, никак не ожидал, что мои слова кто-нибудь услышит. Я вообще ляпнул эту фразу чисто из-за соотношения настоящего и будущего. Их там смерть ждет, возможно, ужасная. Вернее, не так. Сама-то смерть — это процесс обычный, все мы к ней приходим рано или поздно. Лучше, конечно, поздно». А вот то, что предстоит пережить этим ребятам перед гибелью, это да, это страшно. Какую версию не возьми. Я помню, дядька говорил, их там около... А, нет, не помню. Много, короче. Просто сам факт казался мне в данный момент немного нелепым. Беспокоиться о еде, когда скоро случится кое-что пострашнее голода. Да, Дятлов об этом, конечно, не подозревает, но я-то в курсе. И от данного факта как-то прям... Нехорошо до зубовного скрежета. Само собой переживает. Рядом со мной нарисовался парень, Юра Юдин. А ты думаешь, так легко достать эти продукты? Ты давно был в обычном магазине? Не в вашем, горкомовском. Мы, чтобы получить необходимое, в институте взяли письмо на имя руководителя-гастронома с просьбой помочь с продовольствием. Для этого надо было обязательно приурочить поход к какому-то серьезному событию. Игорь указал очередной съезд партии. Только так и смогли взять колбасы, копчености, сгущенку, крупы. Выносили тихо через заднюю дверь. И вот как думаешь, нужно ли Игорю беспокоиться? Это не считая того, что в горах, знаешь ли, столовые не водятся. Там тебе никто на блюдечке первое-второе компот не принесет. Ты же вроде у нас ударник походов. Юдин высказался, посмотрел на меня с легкой неприязнью, снисходительно, мол, треплешься, о чем сам не знаешь. А потом пошел дальше. Он был уже с рюкзаком на спине и топал к выходу из зала ожидания. Кстати, именно Юдин вызвал во мне инстинктивную неприязнь. То есть Дорошенко бесил, Кривонищенко веселил, Дятлов нравился своей серьезностью, а вот Юдин именно неприятен. Вообще, откуда казалось бы мне знать, что это Юдин? Совсем недавно я, кроме фамилии Дятлова, ни одну больше не опознал. Но теперь я знал. Правда, стал обладателем данной информации не так давно, буквально пару часов назад. Составил себе короткое досье на всех участников группы. Просто кое-кто дрых, сотрясая храпом здания вокзала, а кое-кто всю голову сломал, размышляя, как спасти девять человек. Сначала, конечно, было осознание, появилась ясность. относительная, конечно, но хоть что-то. Просто вспомнив про обещание, которое дал дядьке, я быстренько выстроил логическую цепочку и успокоился. Минут на пять. А потом снова заволновался. Только гораздо сильнее, чем до этого. Поначалу я ведь как думал? Меня отправили в 1959 год, чтобы развернуть домой дядь Славу. А теперь что? Теперь, выходит, я должен спасти всех остальных? Типа выполнить обещание, но совсем другим образом. И вот эта ситуация получается ни черта себе. Я из-за дядьки парился, потому что не знал, как одному человеку объяснить, в поход идти не надо. А теперь их девять. Девять студентов, которых мне надо развернуть в обратную сторону. Как? Понятия не имею. Даже не представляю. Но в любом случае, получается, уходить от группы мне нельзя. Не то, чтобы я прям сильно поверил шаману с его дебильными фразочками, однако в версии, который пришел путем глубоких размышлений, была некая логика, и смысл тоже был. А смысл — это главное. Соответственно, если брошу дятловцев, то... то все. Что конкретно все, узнавать не хотелось. В общем, надо понять и принять мысль. Я должен выполнить обещание, данное дядьке. Просто в моей голове появилось. Кое-какая догадка, вернее, надежда. А вдруг после выполнения миссии я смогу вернуться домой? Не знаю, как такое возможно, и не хочу ломать голову. Просто надо относиться ко всему происходящему, будто это приказ, который я должен выполнить. Все. Очередное задание. В общем, как ни крути, уходить нельзя. Дятловцев надо уберечь. Но прежде всего не мешало бы понять, кто среди 25 человек, спящих на рюкзаках и мешках в углу здания вокзала, интересует меня в качестве объекта спасения. Кстати, реально их пересчитал. По головам, что называется. Я 26-й. Следующим встал вопрос, откуда получить сведения. Не могу же я бродить между спящих студентов и спрашивать у каждого, «Извините, а вы с Дятловым или с Блиновым? Соцопрос у нас тут небольшой». Идея пришла внезапно, помогла случайность. Или закономерность, смотря под каким углом оценивать. Когда Дорошенко угомонился, перестал бубнить и затих, заснул, видимо, я осторожно приподнял голову, чтобы проверить, так ли это. И сразу же наткнулся на внимательный взгляд Зиночки. Она просто сидела рядом с дрыхнувшим Юриком Дуриком и смотрела прямо на меня. Задумчиво так смотрела, словно пыталась для себя что-то понять. Я подтянулся выше, облокотился о стену, приложил указательный палец к губам, намекая на тишину, а потом поманил девушку к себе. Зиночка вроде бы удивилась. Однако потом, осторожно, стараясь не разбудить ревнивого кавалера, поднялась на ноги и на цыпочках подошла ко мне. Я подвинулся в сторону, чтобы девчонка могла сесть. «Слушай, раз уж так сложилось, раз уж я с вами оказался в одной упряжке, расскажи про группу». Говорил очень тихо, практически одними губами. Впрочем, даже если кто-то и проснется, вопросов возникнуть не должно. Вполне понятное желание появилось у человека, то есть у меня, понять, с кем ему в горы идти. Главное, чтобы Дорошенко не вскочил. Это точно все обосрёт, заодно и народ разбудит своими воплями ревнивого мустанга. «Ну...» — Зиночка пожала плечами. «Да все ребята хорошие, надежные. мы давно вместе. Кто бы сомневался». Я кивнул, мол, конечно, конечно, а подробнее можно? Вот, собственно говоря, Зина и ввела меня в курс дела. Благодаря ей я стал обладателем ценной информации. Игорь, он наш руководитель, очень преданный делу, строгий, но опытный. Ему 23, он студент пятого курса. У Игоря за плечами 10 походов, 3 из которых высокой сложности, ответственный. Между прочим, печку сам сделал. Отец ему помогал, конечно, но так не сильно. Печку? переспросил я, потому как ни черта не понял, что за печка и при чем тут поход. Воображение быстро нарисовало мне дятлова, который по уши в глине кладет печь в деревенском доме. Конечно, Зиночка стянула шапку, положила ее на колени, а потом еле заметным движением поправила волосы. Как без нее? Удобно, практично, тепло. Всегда с собой берем. «А, ясно, с собой. А то я уж подумал... Так, дальше. Вон тот парень, который в дальнем углу, Саша Каливатов, на четвертом курсе учится. Он у нас отвечает за снаряжение. Был уже в четырех походах». Рядом с ним Рустем Слободин. Он из института выпустился. За спиной шесть походов и три из них наивысшей сложности. Рустем правая рука Игоря. Обычно они вдвоем идут на разведку незнакомой местности. Если на пути переправа, Рустем всегда вперед рвется. Представляешь, горная река бушует, а он идет ровно, не колыхнется. Хоть бы что ему. Так. Зиночка чуть вытянула шею, выискивая взглядом очередного участника группы. «Вот тот темненький – это Коля Тибо Бриньоль. Смешная фамилия, правда?» — тихонько фыркнула девчонка и, не дожидаясь моего ответа, продолжила. «Он у нас за настроение и атмосферу отвечает. Идем, например, по сложной тропе, запинаемся, пыхтим, а он всегда найдет слова поддержки и уже не так тяжело. Кроме того, Тибо отвечает за глазомерную топосъемку пройденного пути». У меня в голове не укладывается, если честно, как он на маршруте, который требует максимальной сосредоточенности, на ходу делает пометки в записной книжке. У него, между прочим, в итоге получаются целые карты. Так, следующий... Кривонищенко. С Георгием ты уже знаком. Он выпускник, топограф. Семь завершенных походов. Возле окна пристроился Юра Юдин. «Подожди», — перебил я Зиночку. «Он же вроде заболел». Сказал, и тут же сам мысленно обозвал себя придурком. С точки зрения Зины, мне эта информация должна быть неизвестна. Юдин. Да, вот его я точно помню. Остался жив, потому что не пошел из-за болезни. И во дворе ментовском Дятлов жаловался, мол, у одного температура поднялась. Какого черта он здесь? Откуда знаешь? Закономерно удивилась девчонка, но тут же сама нашла объяснение. Ребята говорили, да? Ты знаешь... «Юра непонятно себя ведет. Уже второй раз у него что-то такое приключается. То нога болела, теперь вот вчера температура поднялась. Он обычно собирает камни и минералы, ему это нравится. Но в этот раз не могу понять, что не так». Девчонка наморщила лобик, разглядывая Юдина, словно пыталась найти причину его болезни. «Я бы мог, конечно, рассказать Зиночке правду. засал их, Юдин. Помнится, дядька всегда именно так и говорил, когда злился». Мол, испугался. Сложный маршрут. Очень сложный. Поэтому Юра и соскочил. Вот только зачем девчонке эта информация? Она, имея в виду информацию, все равно ничего не изменит. Я изменю. А правда, Юдине нет. Вот только понять не могу, почему он все еще здесь. Может, как с дядькой будет? Я ведь тоже думал, его не должно оказаться среди дятловцев. А выяснилось, что дядь Славу домой назад аж из Серова отправили. «Так и Юдин этот свалит из группы перед тем, как уже в горы идти». «Ну, наверное, есть причины», — туманно ответил Язини. Хотя себя поймал все же на мысли, что Юдин немножко как бы гнида. Дядьку вон силой развернули в обратную сторону, там понятно. А этот... «Так кто еще? Люда». «Ну, Люду, Дорошенко и тебя мне представлять не надо», — я улыбнулся девчонке. Просто в первую очередь надо было понять полный состав группы, личностные характеристики. Уверен, Зина их толком и не знает. По ней сразу видно, что она обо всех думает исключительно хорошо. «Эй, сказочники!» — буркнул один из туристов группы Блинова. Он лежал к нам с Зиной ближе остальных. «Может, заткнётесь уже, а? Между прочим, тут люди спят. Скоро снова в дорогу». «Да, да», — девчонка слегка смутилась. «Извини. И ты извини, Костя. Я пойду, подремлю». Она виновато посмотрела на меня, потом быстренько ретировалась на свое место. Впрочем, самое главное я узнал. Большего в тот момент мне и не надо было. Соответственно, утром я проснулся уже немного подготовленный, хотя бы соображал, кто меня интересует. Бог его знает, в какой точке мы с Блиновым разойдемся. Времени может оказаться еще меньше, чем я думаю. Надо точно понимать, с кем, а главное, с чем мне работать. Пока студенты кучковались вместе с вещами, я взял свой рюкзак, мешок с палаткой и вышел на улицу. Подставил лицо холодному морозному ветру, чтобы полностью скинуть остатки тревожного короткого сна. Заодно уже по традиции принялся думать. Итак, сегодня у нас 25 января. Мы едем в Визжай. Группа Дятлова погибла в ночь с 1 на 2 февраля, если я ничего не путаю. Соответственно, у меня в запасе всего 6 дней. Да уж. Ребята! Ребята, вон автобус! Закричал кто-то из Блиновских. Студенты загоношились, кучкуясь вокруг своих вещей. Господи, какие же они громкие и суетливые! Я мысленно усмехнулся. Черт, ведь рассуждая, как старый дед, вот что значит 65 реальных лет. Ну что ж, начнем. Я сделал шаг назад и тихонечко попятился бочком в сторону. Автобус и правда подъехал. Автобус, блядь. Ага, Колымага. Причем Колымага небольшая. Я не знаю, как в нее поместится 25 человек, да еще с полной экипировкой. Ну и плевать. Если я сейчас улучшу нужный момент, мы все равно никуда не поедем. Дело в том, что после разговора с Зиной я сделал очень полезное дело. Немного пошерстил на рюкзак. Сам не знал, что еще. Действовал чисто наугад. И правильно сделал. В одном из карманов нашелся складной нож. Хороший такой, походный. Отсюда родилась идея. Мы ждем автобус. А у автобуса есть колеса. И если эти колеса угробить, то... То никто не уедет из Ивделя сегодня. Думаю, в этом времени и в этом месте ни автосервисов, ни шиномонтажек нет. Не думаю. Уверен. Мне главное что... Главное, чтобы группа задержалась хотя бы на несколько дней. Лучше, конечно, чтобы вообще не пошла в горы, но это невозможно. Хрен я их уговорю. Значит, просто надо сбить им сроки. Вдруг группа дятловцев привязана к определенному числу. В общем, я решил начать с малого. Поэтому ножик предусмотрительно спрятал в карман. Однако это было лишь начало плана. Теперь нужно отвлечь внимание 25 человек и водителя от транспорта. А что лучше всего цепляет людей? Правильно, хорошая драка или хороший скандал, желательно коллективный. Эх, прости, Зина, но сейчас мне придется использовать себя во имя спасения твоих же товарищей.